Глава десятая. Москву в первый день не удалось увидеть. Загнали куда-то к черту на куличке, на станцию «Л», в казармы. Сначала ничего нельзя было понять. Толкались, как на вокзале. Но Гаврилов не волновался. Он по опыту знал, что в кажущейся неторопливости армейской жизни заложен железный порядок. И действительно, спустя некоторое время все стало на свои места. А на следующий день после сна на жесткой, пахнущей дезинфекции койке, Гаврилов, позвонив сначала в кадры танкового управления, затем в санитарное управление, получил указание приехать в Москву. Электричка доставила его до Москвы, метро до Арбата. В бюро пропусков пришлось долго ждать. В маленьком помещении было полно офицеров. Потом коридоры и кабинеты министерства, разговоры. Лишь к концу дня он освободился. На Гоголевском бульваре Гаврилов кинул письмо в почтовый ящик. Это третье с момента расставания. Первое он упустил в берлинский почтовый ящик, второе – в минский. А скоро ли он получит письмо от Либуши? Он пошел к Ленинской библиотеке, чтобы на метро поехать к Ярославскому вокзалу, взять из камеры хранения чемодан и на беговую, где живет мать, мама, как она там. Больше месяца от нее не было писем. Бедняжка, вся ее жизнь одни тревоги до ожидания. Отец Гаврилова, казак, служил в совхозе Отрадное, на севере Донских степей. В совхозе воспитывались для Красной Армии подседельные кони. В табунах ходили приземистые башкирские аргамаки, туркменские тонконогие скакуны и рыжие с подзолотцей, коренные дончаки, кони стройные и сильные. Содержалось в совхозе несколько резвых, статных красавцев, коней орловской породы. Лошади, кроме орловских аристократов, ходили в степях табунами. Летом Гаврилов с отцом целыми днями пропадал у табунщиков. Мальчик научился скакать, удерживаясь под животом, делать стойки на седле во время бешеного галопа. Умел, как настоящий всадник, тримать в седле. Когда ему исполнилось 14. Семья переехала из Донских степей в Русский район Московской области. Никто не был так рад переезду, как мать. Здесь не было проклятых скакунов. На подмосковном конном заводе лошади, слава богу, не подсидельные, а ездовые, для обозов и артиллерии. Тяжелые и смирные, как валы. На их широких крупах можно было сервияночку танцевать. И отец и сын сначала очень тосковали по Донским степям и по скакунам. Правда, Гаврилов-младший скоро утешился. Он ходил с ребятами в ночное и в то же время настойчиво тренировался. Мать, обрадовавшаяся было, что ее жизнь потечет наконец без тревог, скоро снова потеряла покой. Выдумки Василька не имели границ. Он то свешивался с высоких сучьев мачтовых сосен вниз головой. Это упражнение называлось «Сон летучей мыши». То по дну переходил реку с тростинкой во рту для дыхания. Были еще и занятия, в которых проверялась воля. Два часа без рубашки у комариного болота. В школу Гаврилов таскал гантели. Уносил их в портфеле, чтобы мышцы зря не висели, как мясо на крючах в лавке, держал их под нагрузкой. Не бросил он тренироваться и тогда, когда отца перевели в Москву, на ипподром. Стал ходить в школу бокса. Домой возвращался то с фонарем под глазом, то с рассеченной бровью но был доволен и не замечал, что для матери его занятия лишняя морщина на лице. «Дорогая мамочка, сколько же он доставлял ей огорчений!» Заждалась, наверное, сына. Перед спуском на Маховую открылся каменный мост. Вид на Замоскворечья и северную часть Кремля с Боровицкой и Водовозной башнями. Отсюда в ясную погоду открывается вид, в котором старое и новое удивительно легко сплетается в одну неповторимую картину. Сколько ни смотришь, всякий раз она вызывает волнение в сердце. Шатры кремлевских башен из москворецких церквей, строгая решетка Александровского сада, классический зубцы кремлевской стены, стремительный прыжок каменного моста, река в гранитной постели. Но чего же прекрасна Москва? И она будет еще прекраснее. Кончатся походы, сражения, вернутся к мирным делам солдаты, и снова будут строить столицу. Гаврилов, конечно, возвратится в свой трест по разборке и передвижке зданий. Вот он, там, за каменным мостом, на болоте. Придет в трест и скажет, «Товарищи, я техником больше не хочу работать. Пошлите меня на кран или бульдозер. Хочу работать и учиться на вечернем отделении архитектурного института». За спиной смех. Гаврилов оглянулся. Толпа девушек выходила из Ленинской библиотеки. Студенты, молодёжь. Он тоже будет учиться. Он тоже ещё не старый. Скорее будем мобилизоваться. А как мало среди студентов парней. Вот что война наделала. Уже десять минут Гаврилов топчится на площадке у двери. Звонит, но никто не открывает. Проходит ещё пять минут, а результат всё тот же. Гаврилов спускается на первый этаж. Здесь повезло. Сразу же после звонка послышалось шарканье ног, и вскоре загремела накладная цепочка. Между дверями образовалась щелочка, в которой показался крохотный, круглый, беспокойный глаз. Он проворно обижал Гаврилова с головы до ног, затем остановился на уровне гавриловского лица. «Вам кого?» – раздался продымленный бас. Гаврилов сказал, что вот уже минут 15 звонит в третью квартиру, А никто не открывает. И не откроют. А почему? Потому что Евграфа Ивановича нет. Он в Японии на розыгрыше дерби Какой Евграф Иванович? Лесовицкий, наездник. А при чем тут Лесовицкий? А при том, что это его квартира. Как его? Там же мать моя живет. Это же квартира моего покойного отца. Вы, Гаврилов? Боже! Дверь раскрылась, и перед Гавриловым появилась оплывшая, постаревшая кассирша-бегов Алифтина Петровна Смирницкая. «Голубчик! Какой же большой стал! Не узнать! Боже, а «Скажите, — робко перебил ее Гаврилов, — а где моя мама?» «Екатерина никитишна да она уже второй месяц живет у Самоскворечье, недалеко от Третьяковки. Ах, забыла я в каком-то переулке!» В денежном, кажется. Нет, денежное – это на Арбате. Постойте, как же, а? Вот вечертится на языке, а не поймать. В банковом? Нет, вспомнила. В монетном. Постойте, нет, в старом монетном. Да, да. А номер дома? Какой же номер дома? Ах, память! Ах, склероз проклятый! Пойду посмотрю, у меня где-то, кажется, записано. А вы заходите сюда. Заходите, заходите. «Боже, как же вырос! Орденов! Мамочки!» бормоча под нос, Алевтина Петровна пошла в комнату, а Гаврилов остался на лестнице. Лишь через полтора часа он попал на старомонетный, разыскал старенький флегелек с кошкой на крыше и тощий сиренью во дворе. Матери дома не оказалось, она была на работе. Гаврилов улыбнулся. «Вот она у него какая! В ее годы матери перевалила за шестьдесят. Можно было бы и не работать. Тем более она получает пенсию за отца и его денежный аттестат. Но разве она станет сидеть, сложа руки? Гаврилов представил себе, что мать ответила бы на его вопрос. Да как же, сынок, сидеть дома, когда все работают? И людей-то сейчас не хватает. А я ведь еще не старая. Соседи показали Гаврилову, где Екатерина Никитична оставляет ключ. Комнатка словно только что выстиранная, накрахмаленная и отутюженная. Металлическая кровать заправлена белым пикинным одеялом, по низу кружевной подзор. Пирамидка подушек взвивается к потолку, как белая пена на гребне прибойной волны. На комоде последний снимок отца. Фронтовая фотография Гаврилова, сестер с мужьями. Тепло пахнет старыми вещами и тем неопределенным запахом, который ощущается лишь в родном доме. Гаврилов взял с комода фотографию отца и прилег на старенький, обитый плюшем диван. Фотография вызывала грустные воспоминания. Как все-таки нелепо ушел он жизни. Словно вещий Олег принял смерть от коня своего. Выезжал жеребца и внезапно почувствовал себя плохо. Упал на греву коня, а тот испугался, понес и скинул Никиту Петровича прямо на асфальту конюшен, где отец умер, не приходя в сознание. У Гаврилова три сестры. Они выросли хорошими рукодельницами, настоящими умницами-красавицами и, конечно же, своевременно, а кое-кто и несколько раньше, были обнаружены. Первая – капитаном медицинской службы, вторая – журналистом из дальневосточной газеты, а третья – полярным летчиком. И увезены с согласия родителей далеко от Москвы к местам службы мужей. А Василек еще долго жил с родителями. Отец внешне выглядел бирюковатым. Его узкие монгольские глаза, под выгоревшими на солнце боровями, были невероятно цепки. Никите Петровичу достаточно было, не поднимая хлыста, просто посмотреть на провинившуюся лошадь, как та пятилась, качала головой, словно пыталась стряхнуть с себя его колючий взгляд. Под взглядом Никиты Петровича рабили даже отважные табунщики, ветром носившиеся по степи на отчаянных аргамаках. Он был невысок ростом, с широкими, словно бы тесанными плечами, с кавалерийскими, циркулем ногами, лесу в морщинах ропсах. За каждой метой скрывались потрясающие истории. Не раз подал с диких скукунов и замерзал степи. Но этот с виду суровый человек имел нежное сердце и без ума любил свою семью, степь и, конечно, коня, которого сам он в этом перечислении поставил бы на первое место. Все отцам хочется, чтобы их дети стали образованными, трудолюбивыми, физически крепкими, ну, может быть, еще и талантливыми. Отец был человеком трезвого, он понимал, что гении не яблоки, и надеялся, что из василька вырастет просто порядочный человек. Жизнь Никиты Петровича, хотя и протекала среди непарнокопытных, но он хорошо разбирался в природе человека. Принесут домой парня с расшибленным носом, Мать начинает охать да ахать, а Никита Петрович посмотрит и скажет, что вы его хороните, казака рано украшают. Мать запричитает, да как же Никитушка, какой же он казак, дитя малое. Ну что ты, мать, удивится Никита Петрович, не срами парня, смотри, он от стыда плачет, казак без царапин это конь бессадника.